— спокойно произнес Серж. «Что вы такое говорите?» — в сердцах воскликнула Тася. «Куда же мне деваться теперь? У меня нет ни денег, ни места. Куда мне пойти?» «Выходить за меня замуж?» У Таси даже слезы тут же высохли. Впервые она пристально вгляделась в лицо мужчины. «Он что?» смеется над нею. Но Серж смотрел на нее открыто. Ни тени лукавства не было заметно, ни в уголках губ, ни в глазах. «Вы серьезно?» — осторожно спросила девушка, все еще не веря услышанному. «Разумеется. Но мы едва знакомы. Так что ж, вы мне понравились сразу. Едва я вас увидел. Поверьте мне». Я человек неплохой. «Я так не могу!» Тася покачала головой. «Подумайте, вы провели ночь с мужчиной. Но ведь между нами ничего не было. А кто об этом знает? Сейчас вы спуститесь вниз, и на вас взглянут десятки любопытных глаз. Все знают, что вечером вы поднимались в комнату со мной. Как вы будете доказывать им обратное?» «Возможно, среди постояльцев найдется знакомый вашего отца». «Боже, что вы говорите?» — прошептала Тася, хотя сама недавно думала о том же. «Я говорю об обыденных вещах», — сказал Серж. «Потерять девице репутацию ничего не стоит? Так вы согласны быть моей женой?» «Не понимаю, а вам-то что за корысть жениться на мне?» Серж благородно предлагал выход из создавшегося положения, но Тася сомневалась. Зачем ему связывать свою жизнь с совершенно незнакомой девушкой? Серж, казалось, читал ее мысли. — Не сомневайтесь, Таис, это любовь с первого взгляда. — Так не бывает. — Бывает. Ведь вы же допускаете мысль, что, предположим, на балу вас смог кто-то увидеть и тут же влюбиться и просить вашей руки. Допускаете? — Да, — неуверенно ответила Тася. — Считаете, что с нами произошло то же самое. Я вас увидел на балу. — На каком балу? — У фабриканта Сапожкова. Я был приглашен на бал и привел туда Михаила. Вы, конечно, меня не заметили, и я вами был сражен на повал. Я думал тогда, почему такое счастье достается кузену, но, поверьте, я бы не стал препятствовать вашему венчанию, не стал бы вмешиваться. А теперь, раз так повернулось дело, раз Михаил сам от вас отказался, может, это сама судьба решила все исправить? Или она нам дала шанс, понимаете? Его доводы выглядели правдоподобными и казались разумными. Почему бы нет? Что она знает о жизни, о любви? Но выйти замуж за незнакомца... Матушка лишится чувств. А может, все-таки попытаться вернуться домой? Пусть она будет опозорена. В конце концов, тогда Сапожков откажется от женитьбы. Да на ней вообще уже никто не женится» и умрет она старой девой, сидя в качалке на Глашкиной кухне. Я вижу, что вы девушка замечательная и очень ранимая. А то, что порыв у вас такой получился, и вы из дома сбежали, так это с горячности? За это не осуждать вас надо, а жалеть. Я готов смыть ваш позор, женившись на вас. — Я давно уже задумал порвать с холостяцкой жизнью, и вы мне кажетесь вполне подходящей партией, — говорил между тем Серж. — Хотите? Я сейчас же найду ну, какую-нибудь часовенку и договорюсь там о венчании. — Нет, не покидайте меня, — испугалась Тася. — Вдруг сейчас Серж уйдет и больше не появится? Тогда ей одна дорога, головой в прорубь, «Не бойтесь, я не брошу вас», — усмехнулся мужчина. «Но нам пора освободить комнату. Она оплачена до рассвета». Тася уже пребывала в таком состоянии, что была согласна на все,